Был он спокойный, ровно, веселый. Как и прежде, предпочитал книги телевизору. По праздникам любил принимать гостей. Слушая веселую историю, смеялся звонко и заразительно. Ребята тянулись к нему и добродушно звали Гагарой. Однажды, не помню сейчас, какой это был день и по какому поводу собрались у нас Юлины товарищи по работе, я невольно стал свидетелем вот такого разговора. Теперь уже скоро... «Пойдет, наверное, Юра. А может, Гера или кто другой?» Это говорил один из ребят, кажется, Борис Волынов. Отвечал Юра. «Ну и что же? Кого пошлют, тот и полетит». Дрогнуло мое сердце. Молния сверкнула мысль. Что-то уже очень спокойно он об этом говорит. Наверное, уже все решено. Нет, я больше не спрашивал у него ни о чем. С работы он все чаще приходил, когда мы с Леночкой уже спали. Он тихонько открывал дверь, бесшумно раздевался, умывался холодной водой, с нежностью прислушивался к посапыванию дочерки, поправлял одеяльца и садился за учебники. Он готовился к государственным экзаменам. Я не мешала ему. В последнее время я заметно уставала, ждала второго ребенка, лежала тихо и слушала, как шуршат страницы его конспектов. Ночью он подходил к холодильнику, Доставал что-нибудь поесть, закручивал на кухне кран, из которого капала вода, и который он все время собирался починить, но в то время его мысли были заняты другим. Пришла весна 1961 года. 7 марта родилась Галочка. В родильный дом меня отвез Юра, а возвращалась я с дочкой без него. Меня встретили Анна Тимофеевна и Светлана Леонова. Юра снова был в командировке, а когда прилетел, весь так и светился от радости. «Весна, и мы не дадим ей весеннее, галчонок», — говорил Юра, согласны? Он таскал ее на руках и напевал. «Галя, галинка, милая картинка». Я догадалась, что радует его не только встынеться с нами, но и нечто другое. В конце марта 1961 года Юра улетел в командировку. Куда не сказал. Объяснял только, что будет отсутствовать недолго, день или два. 25 числа я услышала по радио, что состоялся запуск пятого корабля-спутника с собачкой по имени Звездочка. Подумала, наверное, он там. Слово «космодром» я воспринимала как нечто абстрактное. Что-то никак представить не могла. Не знал я тогда, что этим контрольным пуском подготовка к полету первого космонавта была практически закончена. Юра вернулся возбужденным. Настроение у него было приподнятое, но на вопросы мои он старался не отвечать. Все переводил разговор на другое, отшучивался, и только спустя полгода я узнала всю правду о том дне. Узнала от него. «Целый день я ходил под впечатлением увиденного», — говорил Юрий. Корабль уже успел облететь вокруг планеты и вернуться в заданный район. Уже специалисты, биологи и медики хлопотали над звездочкой, великолепно перенесшей полет. А я все раздумывал над тем, что произошло на моих глазах, и скоро, теперь уже совсем скоро, должно было произойти со мной. В моих ушах все еще оставался услышанный на старте грохот, перед глазами все еще вздымались высокие волны пламени, в котором взлетала в небо ракета. Но это не пугало меня, а восхищало. В «Звездном городке» работа шла своим передом, но чувствовала, что все живут в ожидании чего-то большого, важного, значительного. Чего? Об этом не говорили. Юра томился каким-то нетерпением. Никогда, казалось, ожидание не было для него так тягостно. Пробовал читать и откладывал книгу, что-то писал в уединении. И только забавы с Леной и Галей отвлекали его от С Леной он становился веселым, шутил, придумывал разные игры. Несмотря на напряжение, в котором Юра находился все последние дни, он был собран, контролировал себя. Накануне отъезда на космодром в отряде состоялось партийное собрание. Напутствовали тех, кто должен был утром следующего дня лететь на Байконур. Все, кто был на этом собрании, предполагали, что в первый полет назначат Гагарина. Но тогда это было лишь предположение. После собрания к юне подошли Андриан Николаев и Герман Титов.